3. Роланд вернулся в то место, куда Шими, с минимальной помощью своих друзей, перенес их из стенного в шкафа в кабинете начальника транспортной конторы. На этот раз стрелок воспользовался биноклем и долго-долго смотрел на синие небеса. Где-то позади них вновь завыла дикая собака. Вой этот разнесся по сумраку Тандер Клэпа. И Джейк подумал что сумрак становится сумрачнее. Глаза приспосабливались к нему по мере того, как день катился к исходу, а столб солнечного света становился все ярче. Он не сомневался, что солнечную машину можно включить, можно выключить, но яркость света точно не регулировалась. Возможно, она работала круглые сутки, но Джейк в этом сомневался. Нервная система людей настроена на регулярную смену света и темноты. Он узнал об этом на уроках по естествознанию. Можно, конечно, долго жить при слабом свете. В арктических странах люди так и живут из года в год. Но это может сказаться на психическом здоровье. Джейк не думал, что власти придержащие хотели, чтобы у разрушителей поехала крыша. Наоборот, наверняка всячески этому препятствовали. Впрочем, они хотели спасти свое солнце и для себя, хотя наверняка понимали, что вся здешняя техника очень старая и может в любой момент окончательно выйти из строя. Наконец, Роланд передал бинокль Сюзанне. «Обрати особое внимание на дома по обе короткие стороны травяного прямоугольника». Он развернул карту, совсем как глашатый в фильмах или спектаклях разворачивал пергамент с королевским указом. Коротко глянул на нее. Они помечены цифрами 2 и 3. Сюзанна внимательно рассмотрела указанные дома. Обозначенный цифрой 2 дом директора тюрьмы, маленький коттедж Кейп Котт, выкрашенный в цвет электрик с белой отделкой. Такой ее мать могла бы назвать сказочным домиком благодаря яркой расцветке и пряничным зубчатым свесом крыши. Дамли Хаус значительно превосходил Шепли размерами, и на ее глазах кто-то входил, а кто-то выходил из дома. Некоторые с беззаботным видом гражданских, другие, скажем так, настороженно поглядывая по сторонам. Двое или трое сгибались под тяжелым грузом. Она передала бинокль Эдди. «Не дети ли это родерика «Думаю, что да», — ответил он. «Но полной уверенности...» «Хватит о родах». Оборвал его Роланд. «Сейчас нам не до них». «Что ты можешь сказать об этих двух домах, Сюзанна?» а, «Ну...» Осторожно начала она, поскольку не имела ни малейшего понятия, какого он ждет от нее ответа. «Они поддерживаются в идеальном состоянии, если сравнивать с теми развалюхами, которые встречались нам по пути». Тот, что называется Дамли Хаус, особенно красив. И этому стилю мы дали имя королевы Анны. Они из дерева, как по-твоему? Или только так выглядят? Особенно меня интересует тот дом, что называется Дамли. Сюзанна вновь поднесла бинокль к глазам, потом передала Эди. Тот коротко глянул в бинокль и отдал его Джейку когда Джейк уже смотрел на интересующие Роланда дома, раздался громкий щелчок. Звук этот докатился до них издалека. И солнечный столб Сесиле Биде Милле, который освещал Девар Тойи, как направленный вниз прожектор, погас, оставив их в лиловом сумраке, который быстро переходил в полную и абсолютную черноту. Тут же вновь завыла дикая собака, От этого воя по коже Джейка побежали мурашки Вой прибавлял в громкости Прибавлял А потом вдруг разом оборвался каким-то вскриком Во вскрике этом слышалось изумление И Джейк не сомневался, что дикая собака мертва Кто-то незаметно подобрался к ней сзади А когда большой прожектор погас Он видел, что внизу горели огни Двойной ряд уличных фонарей в Плизантвилле. Желтые круги, вероятно, от натриевых ламп на дорожках в Университете Разрушителей, как назвала Сюзанна эту часть де Вартои. И лучи фонариков, вроде бы беспорядочно перемещающиеся в темноте. «Нет», — подумал Джейк, — «это лучи не фонариков, а прожекторов охранной системы, как в фильме о тюрьме». Давайте вернемся в пещеру, предложил он. Расмотреть больше не на что, мне бы не хотелось оставаться в темноте. Роланд согласился цепочкой по одному они спустились ко входу в пещеру. Эдди нес Сюзанну. Джейк шагал за ним, сышем у ног. Мальчик ожидал, что другая дикая собака подхватит крик первой, но в пустыне царила тишина.